Глава десятая. Первая. Марина спешила. Было около семи, а ей еще предстояло зайти домой, переодеться, взять билеты, оставленные в столе, без 15.8 встретить Григория у сквера возле театра. Занятая с утра до вечера в институте, она за последнее время не участвовала в концертах, тайне всегда испытывая желание послушать хорошую музыку. И теперь, предвкушая удовольствие, она была уже в приподнятом настроении. Марина любила музыку до трепета, особенно симфоническую. Ей вообще казалось, что музыку можно только чувствовать, понимать душой, а не рассудком. Она вошла в квартиру и первым делом направилась в кабинет, чтобы сразу же положить билеты в сумочку. И однажды был у нее такой случай. Она вот так же торопилась и ушла без билетов, вспомнив о них только у театра. Подойдя к стелу, она увидела записку Григория. — Пойти в театр не смогу. На моё место, возможно, кого-нибудь найдешь". Гр. По краткости записки, потому что последнее слово было написано крупнее и с нажимом на перо, она поняла, что он был чем-то раздосадован. Марина посмотрела на столик, на котором стоял телефон, и увидела письмо от Краюхина. — Ну, все понятно. Опять приорновал к Алексею Краюхину, — подумала она. Марине захотелось сейчас же прочитать письмо, но времени на это не оставалось. Она набрала номер Софи. На вызов никто не ответил. Марина позвонила на Сосии Федоровне. К счастью-то было дома и охотно согласилась разделить с ней удовольствие. Письмо Краюхина Марина вместе с билетами положила в сумочку, намереваясь прочесть его во время антракта. От того, что Григорий не пошел в театр, ее светлое настроение испортилось. С тоской она подумала, что вечером ей придется вступать в длинное и нудное объяснение с Григорием, подобное тому, как было после ученого совета. В такие минуты он был просто не сносим. Концерт окончился поздно. Музыка всегда настраивала Марину на размышления. Не хотелось побыть одной, и она отказалась от ужина у Анастасии Федоровны. Потому может, письмо Краюхина? Он находится в сложном переплете каких-то противоречивых обстоятельств. Ему надо помочь немедленно, энергично, но пока она не находила для этого путей. Марина проводила нас с и пошла домой. Она шла, неторопясь, наслаждаясь прохладой вечера и думая обо всем сразу. О скрипачке, выступавшей в концерте, в предстоящем докладе на ученом совете института, об эгоистичности поступка Григория, о краюхине, но мысли ее были быстротечны, мимолетны, ни о чем в особенности не задерживались. В окнах квартиры света не было. Григорий еще не вернулся. — Ну и хорошо, что его нет, — подумала Марина. Ей хотелось часок посидеть в кресле, почитать. На столе скопилась пачка журналов и брошюр, просмотр которых она откладывала со дня на день. Она вошла в кабинет, зажгла настольную лампу, села в кресло, положила журналы и книги возле на стул, И вдруг почувствовала себя так хорошо и уютно, что ей не захотелось даже подниматься, чтобы погасить свет в столовой и спальне. Марина бросила взгляд на часы. Было около двенадцати. Вот-вот мог прийти Григорий. Ей был так дорог уют, так приятно было листать журналы, что она решила не вступать с мужем в длинные разговоры, если он по не будет вызывать ее на это. Из всей пачки книг она прежде всего взяла последний номер известий Академии наук по биологическому отделению и тщательно, то дело задерживаясь, просмотрела его. Потом ее внимание привлекли литературно-художественные журналы. Полистав она приняла за последнее издание своего института. Тут был несколько книжечек из научно-популярной библиотеки и объемистый том ученых-записок института. Марина открыла оглавление и встретила много знакомых фамилий: профессор великанов, профессор Рослов, директор института водомеров. Затем шли фамилии ряда аспирантов. Последней в сборнике была помещена статья Григория. Она называлась. Распределение растительности в зависимости от формы рельефа. В сноске говорилось, что публикуемая статья представляет собой извлечение из обширного труда, над которым автор работает ряд лет. Марина перечитала сноску и подумала, зачем он преувеличивает? Работает ряд лет. Всем известно, что человек недели в институте. Она принялась читать статью, предварительно перелистав ее 52 страницы, когда он только успел написать. Марина с повышенным интересом углубилась в статью. «Способный все-таки человек Гриша. За что не возьмется, все у него выходит», — размышляла она, пробегая глазами первые страницы. Но вот одна фраза насторожила ее. Она показалась ей мучительно знакомой. Тенденционный строй фразы был чурт Григорию. Марина поднесла книгу ближе к глазам, стала читать дальше, и кровь бросилась ей в голову. Она читала строки, написанные собственной рукой. Не веря своим глазам, Марина вскочила и зажгла люстру, спускавшуюся на медные цепочки, над серединой комнаты. Потом с той же поспешностью вернулась в кресло и перечитала всю страницу. Первый абзац на вороте листа был не ее, а дальше на шести страницах до конца раздела почти слово в слово шел ее текст. В тайне еще, надеюсь, что она ошибается, Марина открыла тумбочку стола и вытащила тяжелую папку был черновой вариант ее докторской диссертации «Проблема восстановления наиболее ценных пород леса Сибири». Диссертация была еще не закончена. Марина упорно работала над ней, ежегодно пополняя ее новыми материалами. Превосходно помня, где и что у нее расположено, она безошибочно раскрыла папку, нашла в своей диссертации то место, которое содержалось в статье Григория. Сомнений быть не могло. Хотя текст, этими местами совпадал не полностью, самое главное — факты, примеры были ее собственные. Рожащими руками Марина отложила папку и бросилась на диван, не в силах сдержать слезы. Горькая боль стиснула сердце, и всю ее охватило ощущение внезапного и неотвратимого горя. Несколько минут она лежала, уткнувшись лицом в подушку, будто парализованная, свалившимся на нее несчастьем, потом поднялась... И первое, что ей бросилось в глаза, был портрет Григории, висевший на ее столу. Портрет был написан до войны знакомым художником. Григорий сидел, откинув приглаженную голову и выптив грудь. Глаза его были немного прищурены. Желтый тух с красными искрами выпущен поверх джемпера. Почему-то никогда прежде Марина не замечала искусственности в его позе, нагловатости в ее прищуренных глазах. Ей захотелось сдернуть портрет со стены, но из передней донёсся звонок. «Марина!» — вздрогнула. «Нет, нет, только не унизься до скандала!» — сдерживая свой порыв, собрав всю волю, — подумала она. Звонок задребезжал более нетерпеливо. «По-настоящему тебя надо оставить за дверью», — сказал она себе. Несмотря на то, что звонок венел без перерыва, неторопливо вошла в переднюю. И она открыла дверь, не спрашивая, кто звонит и не глядя, кто входит. Она не сомневалась, что это был Григорий. Марина вернулась в кабинет, погасила люстру и уткнулась в книгу. Григорий долго не входил. Но Марина слышала, как он скопел новыми ботинками, потом чистил щеткой шляпу и костюм. Вот скрип его ботинок приблизился, и дверь кабинета распахнулась.